Малый Знаменский переулок, дом 7, дробь 10, как Лев Толстой оценил дочь Александра Пушкина. На этом месте стоял ранее доходный дом, построенный в 1899-1900 годах архитектор Самарин. В 1902 году здесь жила старшая дочь Пушкина Мария Александровна Гартунг. 1832-1919 годы жизни. Она получила фамилию от мужа. В 1860 году выйдя замуж за генерал-майора Гартунга. Лев Толстой придал некоторые черты Пушкина и Гартунг, одной из самых известных своих героинь, Анне Карениной. В 1925 году в свет вышли мемуары Татьяны Андреевны Кузьминской, врождённой Берс, своячницы Льва Толстого, младшей сестры его жены Софьи Андреевны. Татьяна Кузьминская была прототипом Наташи Ростовой. Она рассказала о первом знакомстве писателя и Марии Гартен к зимой 1868 года. Мы сидели за изящно убранным чайным столом. Светский улей уже зажужжал, Я сожалела, что не было Арсеньевых, когда дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая дама в чёрном кружевном платье. Её лёгкой походкой легко несла её довольно полную, но прямую и изящную фигуру. Меня познакомили с ней. Лев Николаевич ещё сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал её. "Кто это?" спросил он, хотя ко мне. "Мадам Гарт unt, дочь поэта Пушкина". "Да", протянул он. Теперь я понимаю. Ты посмотри, какие у неё арабские завитки на затылке. Удивительно породистые. Когда представили Льва Николаевича и Марии Александровне, он себе за чайный стол около неё. Разговоры их я не знаю, но знаю, что она послужила ему прототипом Анны Карениной. Не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это. Когда мы приехали домой, нам было весело. Мы разбирали всё и всех. Я шутя сказала ему: "Ты знаешь, Соня, примерно приeqnarrayала бы тебя Гартюнк". А вот как характеризовала Марию Гартюнк, правнучку Пушкина, Софья Павловна Воронцова-Елиминова в записи от 1958 года. Я много раз слышала от своей матери, внучки Пушкина, что Толстой изобразил дочь Пушкина Гартюнк в Анне Карениной. Я хорошо помню, тётя Маша на склоне лет До самой старости она сохранила необычайно лёгкую походку и манёру прямо держаться. Помню её маленькие руки, живые блестящие глаза, звонкий молодой голос. Однако характером тётя Маша не походила на Анну Каринну. Своих детей у неё не было, кажется, она вообще их не любила. В 1820-х-30-х годах здесь жил отец русского железобетона, Академик архитектуры, профессор Сеольд Михалч Келдыш, 1878-1965 годы жизни. Благодаря его научным исследованиям в области цемента и бетона до сих пор служат людям многочисленные мосты, гидроэлектростанции, жилые дома, промышленные здания. Особенно пригодились достижения Келдыша во время восстановления разрушенных во время Великой Отечественной войны предприятий. При знании в заслуг ученого явилось присвоение ему звания генерал-майора инженерно-технической службы в 43-м году. Килдыш в 1914 году поселился в Москве, куда его Рижский политехнический институт эвакуировался в связи с началом Первой мировой войны. В Россию он переехал вместе с своей женой, Марией Александровной, урожденной Скворцовой. У них родилось семеро детей, все они жили или бывали в Малом Знаменском, все вышли в люди. Наиболее известен Пстислав Келдыш, светила мировой науки, крупнейший учёный в области космоса, а также прикладной математики и механики, президент Академии наук СССР в 1961-75 годах. Ещё один сын юрист знаменитый музыкальный критик, профессор Московской консерватории. Два других сына были репрессированы, и один из них, Михаил, историк, расстрелян. Двое шли по стопам отца, увлёкшись техническими науками. Севал это Михайлович Келдыш, будучи с 1932 года профессором Военной инженерной академии и членом всевозможных комиссий, немало сделал для реконструкции Москвы. Он консультировал сотрудников Мосметростроя, проводил экспертизу новых мостов через Москву-реку, Яузу, водоотводный канал, поднимал все построенные в Москве набережные. Это не менее 43 км, та же канал Москва-Волга. Интересно, что при такой занятости Килдыш почти никогда не ходил в отпуск. Его ученики отмечали в нём удивительную работоспособность, демократизм, благородство и высочайшую культуру. Скончался он очень на восемьдесят восьмом году жизни за рабочим столом. В доме в 1931 В 1933-м годах жил и работал художник-график Николай Николаевич Куприянов, 1894-1933 года, о чём ещё несколько лет назад свидетельствовала мемориальная доска на доме. Однако, несмотря на это, дом уже в наше время был снесён. По иронии судьбы, именно Куприянов стал когда-то создателем знаменитого плаката «Берегите память не стыны». В 1920-х-30-х годах Николай Куприянов был весьма популярен среди художественной интеллигенции Москвы и Ленинграда. Он являлся одним из лучших рисовальщиков своего времени и пребывал во Вхутемасе в Хутеине. В свои 30 с небольшим лет Куприянов стал же профессором. Среди его учеников были Юрий Пименов, члены знаменитой тройки кукрыниксов, Михаил Куприянов, Николай Соколов и другие. Работы художника хранятся в Третьяковской галерее и В Русском музее, музее изобразительных искусств имени Пушкина искусствоведы изучают их как целую эпоху в истории российской графики. Рисунки Куприянова есть в крупнейших музеях Лондона, Люксембурга, Лейпцига. Многие из этих работ были сделаны в квартире в доме 7/10 по Малому Знаменскому переулку. Ему было всего лишь 39 лет, когда он трагически погиб. Но именно последние годы, когда Николай Куприянов поселился в Малом Знаменском, были для него самыми плодотворными. Квартира Николая Николаевича Куприянова по Малому Знаменскому переулку была известным местом встреч столичных художников. Сюда заходили Фаворский, Татлин, Бруни, Фальк, Пименов, Тышлер и многие другие. Каждый из этих имён страница в истории русской живописи. Вот почему, когда стало известно о сносе дома, представители художественной общественности забили тревогу. За сохранение мемориальной квартиры ратовал и директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, однако все оказалось тщетно. Особенно интересно, что дом был снесен под предлогом, что только лишь квартира Куприянова являлась памятником истории, а не само здание. и даже в этом случае при уничтожении здания уничтожалась и охраняемая квартира. Несмотря на такие, казалось бы, очевидные обстоятельства, внуку Куприянову, тоже художнику-графику, не удалось отстоять квартиру деда. Теперь на этом месте новый дом.